Роджер пошел приготовлять коктейль, а Том-младший пересел к девушке поближе. Энди теперь сидел у ее ног. «Смотрите, Одри, лучше не пейте», — сказал Том-младший. «Ведь это первый шаг. Помните, стоит только сделать первый шаг». Наверху Томас Хадсон продолжал накладывать мазок за мазком. Он невольно слушал их разговор, но ни разу не глянул вниз после того, как они вернулись с купания. Ему трудно приходилось в том панцире работы, которую он создал себе для защиты от внешнего мира. Но он думал, «Если я брошу работать сейчас, я могу совсем лишиться этой защиты. Ведь будет довольно времени для работы, когда они все уедут», — возразил он себе. Но он знал, что бросать сейчас работу нельзя что тогда рушится вся система безопасности, которую он себе создал работой. «Сделаю ровно столько, сколько сделал бы, если бы их тут не было», — думал он. «Потом приберу всё и пойду вниз, а Рейберны и Париж и все прошлое выкину из головы». Но работая, он чувствовал, как внутрь уже закрадывается тоска одиночества. «Работай», — сказал он себе. «Держись и не изменяй своим привычкам. Они скоро понадобятся тебе». Когда Томас Хадсон отработал положенное и спустился вниз, мысли его еще были заняты живописью. Он сказал девушке «Привет», потом отвернулся в сторону, потом снова посмотрел на нее. «Я поневоле все слышал», — сказал он. «Или, если хотите...» подслушал. «Очень рад, что мы, оказывается, старые друзья». «И я рада». «А вы меня в самом деле не узнали?» «Может быть, и узнал», — сказал он. «Ну, пора к столу. Вы уже высохли, Одри?» «Я приму душ и переоденусь», — сказала она. «У меня с собой блузка и юбка». «Скажи Джозефу и Эдди, что мы готовы», — сказал Томас Хадсон тому-младшему. «Идемте, Одри». Я покажу вам, где душ». Роджер ушел в дом. «Мне было бы неприятно думать, что я сюда попала обманом», сказала девушка. «Вы этого и не сделали», сказал Томас хатсон «Я могу ему чем-нибудь помочь, как вам кажется?» «Попробуйте. Для спасения его души нужно, чтобы он стал хорошо работать. Я по душам не специалист, но я знаю, что свою он продешевил, когда в первый раз приехал на побережье. Но ведь он теперь пишет новый роман, и роман замечательный. Откуда вы это знаете? Читала в газете, в статье Чолли Никербокера, кажется. а сказал Томас Хадсон, «ну тогда, значит, так и есть». «Вы правда думаете, что я могу ему помочь? Попробуйте». «Это все не так просто». «Просто ничего не бывает. Рассказать вам почему?» «Нет», — сказал Томас Хадсон. «Лучше вы причешитесь, оденьтесь и приходите наверх. А то, пока он ожидает, ему может попасться на глаза другая женщина». «Вы раньше таким не были. Мне казалось, вы самый добрый человек на свете». «Очень жаль, что я изменился. Но я искренне рад встрече, Одри. Мы ведь старые друзья, правда?» «Еще бы», — сказал он, — «ну, скорее, приводите себя в порядок, переодевайтесь и приходите наверх». Он отвернулся, и она скрылась за дверью душа. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит. Но радость этих летних недель вдруг пошла в нем на убыль, как во время смены течений за отмелью, когда в узком проливе, ведущем в открытое море, начинается отлив». Обсматриваясь в море и в береговую линию, он заметил, что течение уже изменилось, и на вновь обнажившейся полосе мокрого песка деловито хлопочут береговые птицы. Он еще раз долгим взглядом окинул берег и ушел в дом.